Глава пятая Женский шабаш закончился за полночь, поэтому я удивилась, услышав деликатный стук в дверь. Неужели одна из подружек вернулась пожелать добрых снов? Так немного рановато. Я еще с бардаком в гостиной не разобралась. В ванной не помедитировала. Опять жару нужно успокоить. Весь вечер шипела. Пришлось ее запереть, чтобы избежать ненужных вопросов. Сомневаюсь, будто вырвавшееся из врат существо удалось бы легализовать. Пусть и дальше кажется обычной говорящей кошечкой. «Иду», — недовольно буркнула я, сгребая чашки со стола. «Вот так, завязать скатерть узлом. И сойдет». На пороге переминался с ноги на ногу Леонти с полевой сумкой на плече. «Можно?» — спросил он боязливо, покосившись в общий коридор. «Гарпии ушли», — с улыбкой развеяло его опасение. «Заходите. Уж испортите мою репутацию, а то мне хором советовали держаться подальше. Ведьмы, женщины упрямые, делают все наоборот». «И как? Не боитесь? Видел, вы газету таки прочитали». Декан брезгливо поморщился и вошел. «Видел? Когда? Некроманта же, как корова языком из столовой слезала. Через призраков или шар наблюдал? А неважно». «Ну?» — закрыла за начальником дверь и предложила сесть на диван. «Я не студентка, не в вашем вкусе. Да и с изнасилованием возникнут проблемы. Темные ведьмы крайне несговорчивые и обожают наносить увечья». Леонтий расслабился, улыбнулся и рассеянно почесал за ушком Ару. «Осторожно, у нее зубы острые». Запоздала, предупредила я, когда фамильяр уже упоенно вонзила клыки в чужой палец. Весь вечер копила злобу и теперь сорвалась. леонти с достоинством выдержал испытание. Не поджарил зверюшку. Подумаешь, отлетела на пару шагов. Ара приземлилась на лапы и, поджав уши, мгновенно ретировалась в спальню. «Простите, сейчас». Засуетилась в поисках аптечки. Не надо, остановил некромант. «Платком обойдусь, а на кладбище завтра отправлю ассистента. Мёртвые не любят крови. А мне казалось наоборот. Хотя бы не наорал, нуара удружила. Только если вы воспринимаете себя как их корм, пошутил Леонтий. Но давайте к делу. Время позднее, мой визит точно неправильно воспримут, если застукают на лестнице. Вы при дамах я появляться остерёкся. Пусть уляжется шумиха. «Не только вы не пришли. Мужчин вовсе не наблюдалось», — вздохнула я. «Мне казалось, в учебных заведениях стерты гендерные предрассудки. Про мораль рассказывайте или сами догадаетесь. Хотите стать следующей героиней колонки?» «Ну вы же пришли», — упор нагнула свою линию. «Я вам чаю налью. Хотите?» «Хочу», — некромант не страдал стеснительностью. «Я пришел по служебной надобности, а не на посиделке». Познакомитесь вы еще с мужчинами, не переживайте. Я совсем по другому поводу переживаю. Исхитрившись найти чистую чашку, наполнила ее из заварника и подогрев протянула собеседнику. Подумав, сбегала за печеньем. Компенсировать моральный ущерб потары Очень не хочется тоже в петле проснуться. Забудьте. Гипнотизируя взглядом, посоветовал Леонтий. Если сильно переживаете, могу подарить артефакт. «Положите под кроватью. Ни одна нежить или нечисть близко не подойдёт». Ухватилась за его слова. «Значит, Гермию убила нежить?» «Нет». Излишне резко и поспешно ответил декан. «Я даже оторопела от столь бурной реакции, всучив мне чашку, который едва ли притронулся. Леонтий вытащил из сумки папки и тетради. Всё полетело на диван, красноречиво иллюстрируя душевное состояние декана. «Вот конспекты, планы занятий, специальная литература» сухо прокомментировал уникромант, даже не взглянув на груду учебного материала первая пара завтра в девять у третьего курса дальше сверитесь с расписанием оно висит в холле первого этажа факультета вы пожаловались в середине семестра придется начинать работать без раскачки и кошку свою запирайте». досадливо добавил Леонтий, приложив к кровоточащему пальцу чистую часть платка если она кого то покалечит отвечать придется вам и ушел даже не попрощался В задумчивости уставилась на хлопнувшую за деканом дверь. Ни о своей, ни о моей репутации он не думал. Изрядно расшумелся. Что же случилось с Гермией, если каждая попытка заговорить о ней заканчивалась глухой, а теперь еще и агрессивной обороной? Я явно угадала причину ее смерти. Только вот обсуждать ее Леонтий не собирался. Ладно. Не он один умеет разговаривать. И не только некроманты ладят с потусторонними сущностями. Он ушел. — крикнула притихшая тихшей аре. Фамильяр благоразумно не показывалась и спальне. То ли ощущала свою вину, то ли, что более вероятно, опасалась гнева некроманта. Сначала высунулся розовый нос, затем показалась вся кошка. — Предупреждай, если злобных магов приглашаешь, — попеняла любимица. — Я едва с жизнью не простилась, — констатировала очевидная. — Ты давно с ней простилась, а новое тело нагло оккупировала. — Не наговаривай на безвинную кису. Вот как с ней жить, а, ведьмина отродье? Безвинной киси пора подпереть клыки. Вот чего ты к нему полезла, раз он такой страшный маг? А зачем он меня тискал? Кто ему разрешил? Я ему мягкая игрушка? Ари, руку в пасть не клади, по локоть откусит. Ладно, все уже поняли, что у меня неадекватная кошка. Устала, присела рядом с папками, начала листать. Нечего и думать, чтобы ознакомиться совсем до завтра. Поищу программу третьего курса, подготовлюсь хотя бы к первой лекции. Эх, не завела бы разговор о Гермии. Леонтий бы все подробно расписал. Может, даже поддержал своим присутствием. Строго напомнила себе. Тебе не нужны друзья. Ими долги не покроешь. Разберусь без деканов. Вся в хозяйку. Наглая усатная морда спихнула папку с колен и устроилась на них сама. Уже двух мужиков довела. Одного? Я надеялась, Леонтий забудет. Иначе... Иначе пора просить у тетки денег на билет в неизвестном направлении. В Баши я не вернусь. Устроюсь в очередной глуши. Стоп. Орландо, притормози. Никуда ты не уедешь. Тебя из Академии вперед ногами вынесут. Никак иначе. И исключительно после ректоров, деканов и всяких Ванесс. Пора перестать убегать и пустить корни. Зато как... Ара явно гордилась своим участием в скромном деле мотания чужих нервов. «Лучше скажи, почему ты на Ванессу напустилась?» Увела разговор с одной, провинившейся на другую. «Положим, она не образец стиля и дружелюбия, но не гарпия же». Кошка как-то странно на меня посмотрела и уточнила. «Уверена?» Теперь я засомневалась, но, перебрав в уме признаки редких раз, убедилась, Ванесса к ним не принадлежала. «Скорее Берта. Тоже насколько то там драконица, на йоту оборотница и еще кто-нибудь. Держись от нее подальше». — посоветовала Ара. — Она мертвая. — В смысле? — не поняла я. — Совсем? — Нежить с человеком не перепутать, как ни старайся. Отличий много. — В смысле? Она статичная. Я немного иначе мир вижу. — пояснила фамильяр. — С цветными пятнами аур. У всех они пластичные, меняются, а тут ничего. застыла Фыркнула. Статичная, пластичная. Ара открытие в мире магии сделала. Пора учебники переписывать. Так бы и сказала, не понравилось, а не выдумывала всякую чушь. Легкий тычок в бок и трехцветная красотка сползла на пол. — Пойду прогуляюсь, — легкомысленно сообщила она. — Только летучих мышей не таскай, — крикнула вдогонку пушистому хвосту. — Каждому свое. Кому воробьи, кому совы на подушке. Ара — девочка крупная, добыча у нее соответствующая. Снова сосредоточилась на плане занятия, но быстро поняла — не могу. Буквы прыгали перед глазами, не желали складываться в слова. Мысли упорно возвращались к повешенной темной ведьме. «Эй!» — тихо позвала пустоту. «Я не трону. Покажись!» «Ничего. Я поговорить хочу. Скучно. Скучно, наверное, веками молчать. Все шарахаются, а то и магией пуляют». «Сработало!» Призрак материализовался из воздуха. Эх, болевые точки большинства людей и нелюдей предсказуемы. «Привет!» — помахала духу. «Это новый, с утра другой крутился. Меня зовут орланда я ведьма, а ты?» «А я свое имя забыл», — вздохнул призрак и рискнул приблизиться. «Давно умер». от чего участливо поинтересовалась в ответ. «Обязательно нужно установить контакт». Заручиться доверием, а не спрашивать в лоб. «Да так». Застеснялся дух, даже темными пятнами пошел. С лестницы упал. «А кем ты был при жизни, тоже не помнишь?» «Помню». Немного оживился собеседник, вернув привычную прозрачную консистенцию. «Учился тут». «Тогда, наверное, ты не одно поколение студентов и преподавателей видел. Например, Гермию Дирт. Она среди ваших летает». Уставившись в одну точку, дух молчал. Сначала думала, вспоминает, но слишком уж затянулась гнетущая пауза. «Эй!» — прищелкнула пальцами. Призрак не отреагировал. Тогда я сползла с дивана, приблизилась к нему, потянулась. Болезненный разряд отбросил прочь, но я успела разглядеть сковавшую рот призрака паутину. Она зашила его, пустила щупальца в пустые глазницы, оплела ту часть головы, где некогда находился мозг. Печать молчания. Не удивлюсь, если обнаружу под ней вторую, печать забвения. Недаром дух не помнил собственного имени. Это чрезвычайно странно. Знать, что учился здесь, упал с лестницы, но утратить главную часть своего я. Кто же такой ловкий и предусмотрительный? Леонтий? Убийца? Или один сразу в двух лицах? Последнюю мысль задушила в зародыше. Если начну подозревать декана, сойду с ума. Отпустила духа и потерла ноющие виски. «Ненавижу ментальную магию. Зараза бесцветная и надолго выбивает из строя. Ну всё, кликом триединой. Тоже проветрюсь Потом, может, ещё учебные материалы полистаю. Хотя, кого я обманываю?» Распахнув окно гостиной, полной грудью вдохнула влажную прохладу октябрьской ночи. Небо чернее угля, пасмурно идеально. Накинув пальто, чтобы не замёрзнуть, с разбега запрыгнула на подоконник и шагнула дальше, в пустоту. Воздух мгновенно подхватил, остановив падение. «Мне не требовались крылья. Достаточно рук. Раскинуть их и ловить воздушные потоки. Подставлять лицо ветру. Пусть я никогда не заберусь так высоко, как драконы. Не смогу парить долгими часами. Кровь крылатого лорда дарила свободу и легкость. Сейчас я как пушинка. Все проблемы позади». Нелюбимый и никогда невиданный отец наградил любовью к воздуху. К левитации это не имела никакого отношения. Что такое левитация? Всего лишь заклинание, способ перемещения, а Это состояние души, как бы банально и затасканно не звучало. Странные потребности и не менее странные возможности я впервые испытала в детстве. Помнится, как мне было лет пять, и я залезла на дерево, старый дуб возле второго корпуса женского общежития. Нога соскользнула с трухлявой ветки. Не удержавшись, я полетела вниз. И не упала. Как, почему, не поняла толком. Только очень-очень не хотела разбиться. И меня подбросило вверх у самой земли. Плавно опустила на ворох старых листьев. Тётке я о чудесном спасении не рассказала. Она меня вырастила, но душевной близости между нами не сложилось. Мы с Патрицией вечно перетягивали канат. То она дёрнет, то я упрусь, смещу равновесие. Я вообще ни с кем не откровенничала, особенно о своих способностях. Не понимаю людей, которые болтают о них направо и налево. Тус надо держать в рукаве, а не выкладывать на стол перед игрой. Вот и я свой прятала, тренировалась тайно и достигла определенных успехов. Не дракон. Всего лишь бледное подобие, но я никогда не мнила себя крылатой леди. Человек. Чистокровный человек. И точка. Единственное неудобство одежда Юбка раздувалась, как колокол. То задиралась выше всех возможностей, то змеей обвивала ноги. Если бы не пальто, я рисковала пополнить хронику гнусных заметок Миробейтского вестника. Причем совершенно заслуженно. Но летала я не первый раз, поэтому знала правила. «Юбки и платья обязательно узкие. Почти по фигуре, ниже колена. Последнее актуально для домашних нарядов. На людях я соблюдала этикет. Он рекомендовал повседневные наряды длиной от середины голени до щиколотки. Словом, сейчас мне ничего не угрожало, и я спокойно наслаждалась магией ночи». Академия погрузилась в сон. Только мерцало одно из окон в башне ректора. «Чего этому тигрю не спится? И как назло мне нужно пролететь мимо?» чтобы не нарезать круги над внутренним двором Академии или подниматься выше, к облакам. Последнего не хотелось бы по двум причинам. Во-первых, холодно. Наверху уже суровая зима, пальто не обойдёшься. Во-вторых, я не настоящий дракон, и возможности мои ограничены. Забираться выше флюгеров башен в холодное время года опасно. Можно окоченеть и потерять контроль над телом. Замерла, не зная, как поступить. Можно, конечно, спланировать небольшой садик, обустроенный для нужд преподавателей, но я хотела полюбоваться городом. Вряд ли я успокоюсь, если нарежу пару кругов вокруг пожухлой клумбы. Увы, поводов для волнения хватало. Вот не хотела ехать в академию. Как чувствовала. Но раз уж я здесь, нужно развеяться и достойно провести завтрашние занятия. Выспаться, наконец. Брось, орланда, не робей. Ректор не курит, не похож на романтика. Что ему делать у окна? Быстро пролетишь мимо и все. И я смело направилась к башне, до поры стараясь держаться в тени. «Сначала разведаю обстановку». Светящееся окно по-прежнему смущало. Не мог бодрствовать этажом ниже. Дракон проявлял свой вредный характер даже в мелочах. «Она слишком интересуется Гермией. Дважды за вечер меня терзала». Первая же донесённая ветром фраза заставила вздрогнуть. Я едва не потеряла равновесие и позорно не плюхнулась на кусты акации, бурно разросшиеся у подножия ректорской башни. Ночью тихо, звуки разносятся далеко. А тигрей вдобавок распахнул окно. «Осенью-то горячий дракон не угомонился после нашего разговора? Тогда рано ему руководить Академией. А Леонтий-то! Интуиция еще ни одну ведьму не подводила. Вот и моя сработала на отлично!» «Знал некромант. Все прекрасно знал!» добавок наложил на призрака печать подчинений и покопался в его воспоминаниях. «Зачем?» Я старательно отгоняла простейшее логическое решение. «Но ведь сложное не значит верное. Сколько раз на занятиях нам повторяли. Ищите очевидное. Только при тут тигрей? Декан прикрывал его грешки?» «Дурно». «Вот и ректор лёгок на помине». «Мне стоило большого труда, и я не стану скрывать ещё больших нервов уговорить эту особу. Она, наверное, возгордилась, возомнила себя важной птицей. Ещё бы. Крылатый лорд и едва ли не ковриком у ног стелился. А у меня выбора нет». Все остальные категорически отказывались, даже за тройное жалование. Нахмурилась. Так вот в чем причина драконии настойчивости. Нет, я подозревала, что молодой специалист без опыта, со скандалом покинувший Академию, не лучший кандидат в преподавателе. Но не подозревала, что до такой степени. Только приврал Тигрей. До коврика ему, ой, как далеко. Это мне пришлось извиняться, а он издевался. Любопытство пересилило инстинкт самосохранения. И я подлетела ближе, жадно ловя каждое слово. Парочка устроилась к гостиной. Ракурс не самый лучший, заговорщиков не видно. Зато хоть замечательно слышно. Хоть один подарок судьбы. Может, выясню, наконец, что случилось с Гермией. Понимала предыдущих кандидаток на мою должность. Сообщи мне, ректор, в письме детали смерти темной ведьмы. Тоже бы крепко задумалась. Спасибо, все не расползлось за пределы Академии. Живо вообразила, как декан поджимает губы. Я принял необходимые меры. Однако, повторюсь, госпожа Мэй слишком настойчива. Она вообще странная особа. Прочитала Пасквиль и без тени волнения пустила к себе ночью. «Может, вы ей понравились?» — предположил ректор. «Мы хором». Я мысленно в голос. Рассмеялись. «Помилуйте, милорд». «Иногда такое случается, и я бы порадовался, если это наш случай. Орландо бы занялась вами и оставила Гермию в покое». «И не просите!» — рыкнул некромант. «Напускное добродушие слетело, обнажив стальной характер, присущий любому магу смерти. Только влюбленной ведьбы мне не хватало!» «Студентке лучше?» — безлобно уколол тигрей. «Ме, лорд, вы поверили? Я могу поклясться, что отношения с той девушкой строились на добровольных началах!» «В курсе!» — резко перебил его тигрей. «И, разумеется, не верю, как и всем предыдущим статейкам». Вам позавидовали, только и всего. А до вас ещё тем, кто не вёл серую унылую жизнь. Не беспокойтесь, я найду непризнанного гения пера. Ещё кое-какие предположения. А пока...» Ректор не договорил. Терзаемый нехорошим предчувствием, холодком пробежавшим по телу, изо всех сил рвануло в сторону города. Нас подслушивали. Полетел вслед голос тигре. Душа ушла в пятки. «Если ректор сейчас перекинется, ещё одной тёмной ведьмой станет меньше». Поэтому я старалась изо всех сил, сознавая единственный шанс спастись — спрятаться. С драконом мне не тягаться. Крылатый лорд в небе — завораживающее зрелище. В такие минуты забываешь об его коварстве, любуешься плавностью линий, блеском чешуи, размахом сильных крыльев. Воздушные драконы словно сотканы из лунного света, только гребень и шипы хвоста цвета старого серебра. Назвать такого летающей ящерицы язык не поворачивался. И все бы хорошо — Только у них практически идеальный слух. Еще бы. С такими ушами, напоминающими листья мать мачихи Зрение тоже острое, как у ястреба. Ни одна мышь или очень любопытная ведьма не проскочит. Затаившись в ворохе мокрой листвы, за сторожкой молилась треединой Ныдили его слепотой и глухотой. Хоть бы в другую сторону полетел. Задержала дыхание постаралась унять биение сердца, когда тень от парящего дракона легла на соседнюю дорожку. Развернулся. Улетел обратно. Выждав сколько могла, шумно выдохнула. Сразу нельзя. Тигр бы услышал. Вот и развеялась, почистила разум. Теперь сиди и гадай, понял ли, ректор, кто торчал у него под окнами? Одно хорошо. О моём таланте никто не догадывался. Теперь и подавно нужно проявить осторожность. Завязать с полётами, чтобы не познать всю прелесть гнева дракона. Словами, боюсь, он не ограничится.